Глава 23. Творение. Вскрывать конверт допускалось и в одиночестве, однако разве что как исключительную меру. В обычных условиях рекомендовалось делать это в присутствии какого-то отмеченного соответствующим званием и допущенного к секретам. Можно было вызвать старшего помощника, однако почему бы не продемонстрировать не только приверженность растаявшим в тумане прошлого штабам, но еще и отгороженным толще воды звездным богам. Исходя из своего опыта существования в этом сложном продуманном мире, Статка Сакри ведал, что такие жесты нравятся вышестоящему командованию. Помимо того, почему бы лишний раз не пообщаться с человеком, не обремененным техническими знаниями и потому имеющим больше времени для раздумий. Понятно, что каждый встречный – это одна из ипостасей твоего собственного подсознания, Но ведь тогда тем более интересно пообщаться с ним напрямую, и не через образы, а посредством слов. Истатка Сакри вызвал к себе Рикула Эвамну, корабельного жреца великого красного бога Эр, а заодно и всех остальных богов. Ибо поскольку кенгуру-ныряльщик являлся кораблем подводным, содержать на нем отдельного представителя каждого из Всевышних не представлялось возможным. Такая операция потребовала бы дополнительного воздуха, воды и продовольствия. В многомесячном исчислении это выливалось в тонны. Кроме того, по морскому уставу представителю каждого бога необходимо предоставлять отдельную каюту-келью. Подводный флот закрытого моря не мог позволить себе такой роскоши. — Ну что, освещенный солнцами, будем вскрывать? — спросил статка Сакри, взвешивая в руке извлеченной из сейфа опечатанное послание. — Вообще-то, от чего бы нет. командир стад пожал несколько узковатыми для представителя самой передовой нации плечиками поклонник бог войны и доблести однако хочу предупредить моя компетенция в навигаторских делах весьма поверхностна, так что вам придется пояснять мне многие элементарные вещи ведь я так понимаю речь в этом конверте скорее всего будет идти о широтах и долготах. ну это только в поясняющей части святой отец Главное, наверное, будет раскрытие целей. Все-таки жаль, что вы представитель гиганта Р, С вами не получится заключить пари. Насчет содержимого? Именно так, представитель неба. Ну что ж, приступим? Я готов, капитан Стат. И они срезали печати и расписались в акте вскрытия, сверив время по большому атомному хронометру. Потом они провели дешифровку, Причем Рикулу Эван Ну диктовал буквы, остатка сакры листал книгу шифров, после чего священник выводил на свежей хронопластине настолько красивые буковки, что шторм-капитан даже жалел о том, что очень скоро все это придется подвергнуть магнитному стиранию. И через очень короткое время они получили читаемый текст. Прямо-таки осененный зримыми результатами своего собственного труда, К тому же, явно имеющим отношение к скрытой от духовного лица и квилибристике машинного мира, поклонник красного гиганта воодушевленно высказался. В том плане, что, наверное, очень сходным образом действовали когда-то боги, создавая мир из хаоса. Только, разумеется, их труд был гораздо масштабнее и протекал в ином темпе. Стат Кассакры промолчал. Ибо не стоило разочаровывать счастливого Рикула своими мыслями о том, что, по его мнению, именно в данный момент и произошел акт творения. И вовсе не в том плане, что теперь отгороженный от штаба тысячами миль океана и практически несуществующий полузабытый там кенгуру будет осуществлять в реальности отработанные кем-то на глобусе инсинуации. Совсем в другом. По странной убежденности, Стат Кассакри вообще-то считал, что до вскрытия конверта никакого послания не существовало. Точнее, оно имелось в его собственной голове, да и то только лишь как возможность. Между прочим, в такой же мере, как и сам пакет с посланием по отношению к запечатанному сейфу. Конечно, если бы Творец Мира все время играл в рулетку, то вложенного когда-то самим шторм-капитаном пакета – могло бы при очередном вскрытии в сейфе не оказаться. Или туда откуда-нибудь из другого места перелетела бутылочка краб -с виски вместе с экзотической закуской из какой-нибудь икры Мигри. Может быть, это стало бы и интересным сюрпризом, но в таком случае статок Асакри окружила бы вселенная, устроенная принципиально иначе. Сейчас он находился в другой. Сейчас он находился в другой. и потому требовалось внимательно прочитать только что вынырнувшее из небытия послание. Естественно, оно могло разочаровать банальностью смысла, в том плане, что «Господа офицеры, поздравляем вас с успешным выполнением поставленной империи задачи. Вы достигли экватора, по пути еще раз проверив функциональные возможности атомных крейсеров нового типа, и теперь ваша цель – также успешно вернуться в родимый порт. Мы вас ждем». Однако предчувствие, то самое, пусть смутное, но видение поставленного на попа конуса будущего, подсказывало стату Касакры, что в послании будет нечто гораздо более интересное. Вообще-то он не ошибся, но насладиться триумфом всезнания ему, понятное дело, не удалось. Мир подкидывал сюрпризы.